Глава 11. Закрытая территория игровой зоны Мидгард. Александр Первенцев. Очищение сознания и перетаскивание тяжестей вслепую. «Как поигралось! приветствовал Санька мертвый дед. Паузу взял. «А что так?» «Хирт наш на отдыхе. Пьянствует». Мертвый дед кивнул и поинтересовался. «От меня чего хочешь?» «На групповую работу у меня комплектации нет, но индивидуально...» «Мастер, меня к себе эксперт вызывал. Четвертый уровень. Полчаса со мной говорил». «Круто!» — равнодушно изрек мертвый дед. «Похвастаться зашел? Посоветоваться. «Он сказал, раз я сфинкс, то должен загадки разгадывать. Это так?» «Ему виднее». «А почему?» «Потому что он эксперт четвертого уровня, малыш». «И что?» Мертвый дед хмыкнул. «Ты вроде не тупой», — произнес он с сомнением. «Тебе, личинки, эксперт четвертого уровня русским языком сказал, что надо делать». «Так делай». «Я бы делал. Ну что?» «Думай». Щучилицо мертвого деда не стало краше от кривой ухмылки. «Думай, игрок. Это твоя загадка. Но могу бросить подсказку. Хочешь?» «Еще бы!» «Есть такие задачки...» которые не разрешить с помощью формальной логики. Твоя из этой области. И как же их решать? Вспомни, что ты не компьютер. То есть? Компьютер решает задачи перебором вариантов, сообщил математик-мастер оружия Скаур. По определенным алгоритмам. Человек же такой роскоши позволить себе не может. А как может? Творчески. Подключаешь мозг и... Мертвый дед звонко и больно щелкнул Санька по лбу. Санек оторопел. «Вот», — одобрительно проворчал мастер оружия, — «твой мозг включился и завис». «Это неправильный вариант. А теперь правильный. Лови!» Рука мастера Скаура вновь метнулась вперед, но на этот раз в ней блеснула сталь. Санек среагировал автоматически. Блокировал правый, в которую скользнул выпавший из чехла нож. Металл скрежетнул по металлу. «Ощутил разницу?» — поинтересовался мертвый дед. «На этот раз я успел?» «Ты нет», — мастер фыркнул. «А твое действие — да». «Почему?» «Ну, с ножом у меня хорошо получается». «У тебя, игрок, хорошо получается личинку в сортире откладывать», — проворчал мертвый дед. «Ты хочешь узнать, что такое второй уровень?» «Так вам же нельзя об этом говорить», — напомнил Санек. «Говорить можно...» Да толку бисер метать перед такими. Но я все же попробую намекнуть. То, как ты управляешься с ножами, это и есть второй уровень. А может и повыше. Понял? Не-а. Твои ножи замечают то, чего ты сам не видишь. В этом суть. Я вижу, — возразил Санек. Просто не успеваю. Ты не видишь, парень, ты смотришь. В чем разница? Ну, — «Смотришь — это когда просто что-то такое перед глазами, а видишь — это когда понимаешь?» ну, «Почти правильно», — похвалил мертвый дед. «Иногда я даже думаю, ты не такой тупой, каким кажешься. Смотришь глазами, видишь — умом, а ум у тебя, игрок, жутко тормозной. Со временем ты с этим справишься, если захочешь. Ты ведь химера, как-никак, если захочешь и если доживешь». Но пока твой ум доверху набит всяким дерьмом, и пока он через это дерьмо пробивается к сути, тебя уже раз десять могут башку снести. Что делать? — Очистить ум, — На навскидку предложил Санек. — Дельный вариант, — одобрил мертвый дед. — Знаешь как? Санек замялся. — Вот то ты и оно. Я-то знаю. Мастер оружия глянул Саньку в глаза. — Но не буду. — Почему? «Долгая история, парень. Долгая и хлопотная. К тому же, когда мы закончим, тот нужник, который освободится, для нового твоего дерьма будет уже мелковат. Так что чистить ничего не будем», — заявил мертвый дед. «Я вообще не вижу смысла в чистке сортира, если мы с тобой собираемся сменить место жительства. А мы собираемся?» «Я не против», — пробормотал Санек. «Тогда я дам тебе простое задание», — сказал мастер Скаур. «Вот, видишь мешки?» В них свежий песок для арены. Твоя задача — занести их внутрь и сложить у барьера. Это я запросто, — обрадовался Санек понятной задаче. «Стоять!» — заблокировал его порыв мастер оружия. «Вечно не дослушаешь. Сносишь все к барьеру, укладываешь аккуратно. Мертвый дед сделал паузу. А потом выносишь обратно и укладываешь здесь, на этом же самом месте. И точно в таком же порядке» а потом опять к барьеру. Можно вопрос? Ну? Зачем это, мастер? Отличный вопрос, игрок, ухмыльнулся мертвый дед. В самую точку. Вот на него ты и должен будешь ответить. И правильный ответ будет означать, что задание выполнено. Да, чуть не забыл. Все мешки должны остаться здесь. Приступай. Я подойду часа через три. Почему так поздно? Саньку вовсе не улыбалась перспектива, Угробить три часа на бесполезную работу. Думаешь, управишься быстрее? Оптимист. Ладно, через два. Вот теперь приступай. Да, сначала зайди в подсобку и переоденься. Брючки замораешь. Через два часа тупого перетаскивания тяжестей озарение не наступило. Монотонная работа думать не мешала, но и не помогала. Санек раз за разом прокручивал уже известные варианты, но понять, почему именно Серега удостоился сомнительного подарка, не получалось. Да, лучший друг, но смысл? Если его одарили те, кто играет против Санька с целью Санька убить, причем в реале, то не слишком ли сложная конструкция получается? Бахнуть Санька из снайперки не так уж сложно. Федорович говорил... Даже у профи возможность уберечься от пули в голову, выходя, скажем, из подъезда, ничтожна, И дорогостоящая охрана не спасет, а стоимость такого выстрела не так уж высока, учитывая игровые ставки. Логичнее было бы наделить артефактом самого Санька. Он, конечно, поспокойней Сереге, но в критической ситуации наверняка, не ведая, что творит, активировал бы в игровой зоне запрещенный артефакт с летальными для себя последствиями. А Серега едва не грохнул совершенно непричастную к игре Машуньку. Реально мог ее убить. «Но как?» — поинтересовался мастер Скаур. «Достиг просветления?» «Не-а!» Санек закинул очередной сорокакилограммовый мешок на общую кучу. «Похоже, я ошибся», — констатировал мертвый дед. Санек уставился на него с надеждой, может, избавит от дурного задания. «Не дождался». «Слишком ты здоровый, Александр», — заявил мастер оружия. «Пожалуй, усложним тебе задачу». Пошарил за пазухой, надыбал какую-то тряпку. Что-то вроде банданы, которая недельки-две проработала тряпкой на кухне. На вот, глаза завяжи и продолжай в том же духе. Когда у Санька в руках оказывались его любимые ножи, это было как любимую девушку обнять. Типа того. И жить хорошо, и жизнь хороша, как пел Высоцкий. Острое ощущение гармонии. И еще мир становился доступен и понятен. Уже не надо было смотреть, что там справа, что там слева. Знание приходило само. Как бы готовой картинкой. Равно как и понимание, что делать. Ноги переносили тело к цели по оптимальному пути, руки выполняли выверенные экономные жесты. Каждая часть тела двигалась по собственной идеальной траектории, но вместе с тем абсолютно слажена. То, чего Санек никак не мог добиться на фехтовальной дорожке в миру, или когда бился с мертвым дедом на шестах, или когда спускал тетиву лука. Вот не было гармонии, все тут. Хотя, смотря с чем сравнивать. Ведь до того, как ядреный напиток мертвого деда извлек из генной, как утверждал мастер памяти Санька, вместе с кровавыми кошмарами удивительное умение управляться с парой коротких ножей, Санек считал, что он многое делает безупречно. В том же паркуре, или на скейте, в беге. А вот ни хрена! Было физическое наслаждение, было ощущение отлично управляемого тела, радость от точного прихода в нужное место, но не больше. Такого вот слияния, когда даже дыхание становится функцией конкретного движения. А еще на живому танцу сопутствовала дивная звенящая пустота. Как будто мир был полон множеством острых раскачивающихся маятников, но куда бы ни переместился санек, там всегда было пусто. И когда очередной маятник со свистом прорезал воздух, то он тоже рассекал пустоту, потому что Санька там уже не было и быть не могло. Это как закон физики. Они не могли встретиться, разящий маятник и Санек. В жизни, правда, не все было так идеально. Санькин клинок мог, например, проехаться по броне, а не по живому телу. Санек чувствовал, это непорядок. И сейчас, таская мешки, он вдруг понял, почему потому что он не умеет встраивать в гармонию других людей. И это его косяк, только его. Когда он научится, ему даже не надо будет кого-то резать. Достаточно сделать так, чтобы противник и один из разящих маятников совместились. Мысль понимания случилась внезапно, как озарение. Санек положил очередной мешок, Содрал с лица повязку, прислонился к стене, переваривая осознанное. Совсем не о том Санек хотел узнать, но именно это ему знать следовало. И стоило ли делиться с мастером оружия? Или это откровение принадлежит только ему? Так или иначе, но с мешками все. Пора обедать. «Мастер, можно вопрос?» «Ну?» «Совершенный. Это кто?» Совершенный? Первый раз слышу. У Санька не было детектора, который поминал эксперт Илья, но он почему-то был уверен, мастер оружия Скаур, прозванный Мертвым Дедом, ему солгал.